Бил петлю, прикрепил ее к спинке кровати, лег и как-то очень ловко и быстро сумел удавиться лежа. Но случилось это не в карцере, а в камере. А в карцере и петлю привязать не к чему, пусто. Но все равно часовой стукнул ключом несколько раз в железную обшивку. «Заключенный, поверните с головой ко мне! Заключенный, вы слышите!» Заключенный, гад! Конечно, слышал, но даже не пошелохнулся. Да и солдат кричал не особо, он понимал, что здесь его власть и даже не его, а всей системы кончилась. Потому что ничего уже более страшного для этого зэка, выдумать она не в состоянии. Поэтому солдат только пригрозил, но подожди же. И отошел от глазка и чуть нос к носу не столкнулся с прокурором. Прокурор входил в камеру в сопровождении начальника тюрьмы полного и с виду добродушного казаха, Зыбин знал его. Прошлое, благословенное лето 36 -го года в городе сразу открылось несколько новых кабачков и пятачков, и все они были превеселыми. А начальник обладал характером легким, жизнерадостным, И своей мрачной должности соответствовал не больно. То есть, конечно, соответствовал и вполне даже, иначе разве бы его держали, но, очевидно, соответствие это шло по особым каким-то простым глазам невидимым основаниям, как бы там ни было. Они встречались довольно часто. Один раз даже приотлично и весело просидели целый вечер в ресторане, или шашлык, пили коньяк, заказывали музыку и угощали друг друга анекдотами. Сейчас, войдя в камеру, и увидев зэка на полу носом к стене, задом к ним, начальник мгновенно побагровел и гаркнул «Встать!», но зэк даже не шевельнулся. Начальник скрипнул зубами, наклонился и схватил зэка за плечо, но прокурор сделал какой-то почти неразличимый жест, и начальник сразу же спокойно выпрямился. «Здравствуйте, Георгий Николаевич». Почтительно сказал прокурор. «Моя фамилия Мячин. Я пришел по вашему заявлению. Вы говорить можете?» Зек повернулся, поднялся и сел. Прокурор по спецделам Мячин был упитанным, хорошо выглаженным, краснощеким, благоухающим товарищем. Он носил зачес назад и роговые очки. Какие они все благородные, — вскользь подумал Зыбин и хмуро сказал, — я вас жду уже пять дней. А я вернулся из командировки только вчера, мягко съязвил и даже слегка словно поклонился Мячин. Здесь не вполне удобно говорить, так, может, пройдем в кабинет? Выводить голодающих из камеры не полагалось. Тюрьма не отпускала их даже на допросы. Поэтому следствие тормозилось, следователи гуляли, начальство терпеть не могло такие истории, и опытные старые зеки этим широко пользовались. Зыбин свободно мог отказаться, но он оперся о пол, встал, и тут его так мотнуло и качнуло, что он больно приложился о косяк. «Тише!» — крикнул начальник тюрьмы, бросаясь вперед и вытягивая руки, но зек удержался. Он прислонился к стене и несколько секунд простоял так. Потом вздохнул, открыл глаза и вышел в открытую дверь. «Помогите же!» — шипанул прокурор коридорному и, не оглядываясь, пошел вперед. Эта история здорово начинала ему действовать на нервы, и какого черта они с ним путаются. Ведь же ясно, что тут, где сядешь, там и слезешь. Вот следствие только началось, а он уже сидит в картере. Объявил голодовку. А сегодня с утра смертельную, что же дальше? Бить его? Вязать? Ну, молоти его, пожалуй, вяжи ему ласточки, а он будет держать голодовку и все. А ты полмесяца пробудешь в простое и получишь строгача, а потом и вообще по шее. Иди в коллегию защитников или директором картины о Монгильды, потому что надо соображать, а не воображать. Не надо воображать из себя, черт знает что. За братцем ты погнался. За начальником следственного отдела прокуратуры Союза. Как он сочиняет процессы в Москве, так ты хочешь того же в Алма-Ате, дурак. Да добраться тебе, как свинье до неба. Обрадовался приказу наркома об активных методах допроса, болван. Приказ этот для настоящих людей.